Глава 11. Я так и знал. Стив Риган описывал это место так. Густой туман растекся по пустынным английским болотам. Это было в середине 90-х годов прошлого века, когда Стив служил старшим сержантом в полку ВВС Великобритании. Он находился в лагере Барнем, тренировочной зоне «Связь». расположенный на бесплодной пустоши на окраине леса, в нескольких километрах от городка Тетфорд. В ту ночь была очередь Стива нести дежурство, сидя 12 часов в тесном караульном помещении, где не было ничего, кроме маленького телевизора и чайника. Стив рассказал мне, что у лагеря Барном была зловещая репутация. Во вторую мировую войну там делали и притывы, и бомбы, а во времена холодной войны Он был переоборудован под хранение ядерного оружия. Последние бомбы давно вывезли, и ветхие старые здания, обнесённые забором, постепенно рассыпались. По его словам, это походило на декорации к фильму ужасов. Кроме того, лагерь находится прямо в центре так называемого Тэдфордского треугольника, восточно-английский вариант Бермудского треугольника. В то время Тэдфордский треугольник был местом частых наблюдений за НЛО. Уфологи обычно описывали лагерь Барнома как источник подозрительной активности. Стив смотрел через окно караульной комнаты на завесу сплошного тумана, сквозь которую в нескольких метрах еле-еле виднелись ворота лагеря. Он рассказал мне, что несмотря на долгую протяжённость и суровые условия, ночная караульная смена считалась желанной среди офицеров Барнома, потому что проходила достаточно спокойно. Это был тихий маленький лагерь в богом забытом месте. Там ничего никогда не случалось, и вот в ту ночь что-то произошло. Стив должен был стать главным подозреваемым в чьей-то теории заговора. Всё началось с неожиданной вспышки синих огней, появившихся в тумане. Затрещало переговорное устройство, и охранник у ворот сообщил, что прибыла толпа полицейских. Два сотрудника полиции, мужчина и женщина, зашли в караульную, пока остальные ждали в своих машинах. Стив уже не помнит, как их звали, поэтому давайте назовём их Малдер и Скалли, в честь конспирологически настроенного агента ФБР и его более скептической напарницы из сериала "Секретные материалы". Малдер объяснил: "У нас происшествие. Мы получили несколько сообщений из разных источников, что сегодня из лагеря Барнам вылетел НЛО, пролетел над Тетфордэм и снова приземлился в лагере. Нам надо это расследовать". Стив ответил как классический англичанин: не желаете ли чашечку чая? Всем, даже полиции, чтобы получить разрешение проехать на территорию, требуется некоторое время, поэтому все трое попивали чай, ждали и беседовали. У Стива создалось впечатление, что Скалли не очень верит в историю с НЛО, но, будучи младшей по званию, она обязана была подчиниться. Стив вспоминает, что когда он спросил, что думают полицейские насчет этого НЛО, она смутилась. Посмотрев в потолок, сказала. должно быть инопланетяне. Малдер же с самого начала, похоже, был уверен, что здесь затевается заговор. Вы поняли, почему я выбрал такие имена? Он рассуждал. Мне кажется, с этим местом связано слишком много происшествий, чтобы это было простым совпадением. Мы хотим знать, не проводите ли вы какие-нибудь секретные испытания. Стив попробовал отшутиться. Если бы мы их проводили, то я бы вам про них не сказал, в этом же суть секретности. Вскоре он понял свою ошибку. Малдер всё более и более убеждался, что Стив скрывает зловещие тайны Барнома. Наконец они получили разрешение отправиться на полигон. Все трое забрались в джип Стива, и он медленно поехал по разбитой дороге. Малдер и Скалли безнадёжно пытались что-то разглядеть в тумане. Стив знал, что это бесполезно. Даже если бы мы спрятались здесь, где рябь, вы бы всё равно его не нашли, ведь так? Тем не менее, полицейские настаивали на продолжении осмотра. Малдора заинтересовали жуткие старые ангары для бомб, но Стив не мог его туда доставить. Передвигаться по скверным дорогам в таком тумане было опасно. Сами здания были закрыты для посещения из-за остаточного радиоактивного загрязнения. Кроме того, в такой мгле они все равно не смогли бы ничего разглядеть. У Стива появилось тревожное чувство, что всякий раз, когда он говорит о том, что ему нечего скрывать, Малдор все сильнее убеждается, что он что-то скрывает. Стив предложил полицейским получить специальное разрешение и вернуться на следующий день, когда туман рассеется, и они, если захотят, смогут все обыскать с собаками. Но Малдор вновь почувствовал подвох. Ему казалось, что Стив намеренно затягивает поиски, что на следующий день все свидетельства могут быть попросту вывезены и, что, возможно, не будет. Сам туман был как-то специально создан, чтобы скрыть правду. Наконец они подъехали к группе новобранцев, которые тренировались на пустыре. Стив поинтересовался у инструктора, чем они занимаются. Тот ответил, что из-за тумана они отложили занятия, но до этого учились работать с пиротехникой, запуская сигнальные ракеты и тому подобные штуки. Тут Стива осенило. Он попросил запустить ракету так же, как это делали раньше. Инструктор принёс ракету и запустил её в воздух. Она исчезла в тумане. Через мгновение высоко в небе раздался хлопок, и в воздухе повис огромный шар оранжевого света, жутко струящегося сквозь слои тумана. Затем шар начал двигаться. Стив сказал, что должно быть, он попал в воздушный поток высоко над землёй. Вначале его отнесло довольно далеко от лагеря в сторону Тетфорда, затем другой воздушный поток развернул его и пригнал обратно к барному Шар медленно опустился и приземлился на территории лагеря. Сигнальная ракета сделала то же самое, что согласно заявлениям, делал НЛО. Стив рассказывает, как после этого все некоторое время просто смотрели друг на друга в полной тишине. По словам Стива, Скалли убедилась в том, что причина наблюдаемого НЛО была найдена, но Малдер был вовсе не уверен в этом. Он посчитал, что сигнальная ракета была слишком убедительна. Может быть, очевидцы наблюдали другие НЛО, и всё это было подстроено. Возможность и в что-то утаивает, а ответы скрыты в зловещем старом ангаре для бомб, закрытом для посещения и окутанном густым туманом. Общение Стива Ригана с двумя представителями Детфордского департамента полиции демонстрирует хорошо знакомую, но тем не менее удивительную жизненную реальность. Два человека смотрят на совершенно одинаковый набор фактов, и приходит к принципиально различным выводам. Как только у нас появляется какое-нибудь предположение, например, конспирологическая теория на тему таинственного НЛО или догадка о том, какую марку наполнителя для туалета предпочитает наша кошечка, то сразу проявляется стремление доказать себе свою правоту. Нам хочется думать, что наши убеждения основаны на беспристрастной оценке самых точных фактов, что сначала мы собираем информацию А затем делаем рациональный вывод. Но на самом деле наш разум часто работает в обратном направлении. Сначала мы приходим к выводу, а затем наш мозг ищет и создаёт доказательства тому, во что мы уже и так верим. И всё это он делает втайне, оставляя нас пребывать в заблуждении, что мы тщательно рассмотрели все свидетельства и пришли к единственному разумному заключению. Такое свойство называется предвзятостью подтверждения. И оно влияет на наше мышление тремя разными способами. Ищите и обрещайте. Предвзятость подтверждения начинает работать, как только нам в голову приходит какая-либо идея. Когда мы ищем информацию, чтобы проверить догадку, наш мозг не одинаково анализирует все имеющиеся факты. Вместо этого мы пользуемся методом, который психологи называют стратегией положительных тестов. Мы ищем то, что ожидаем найти. В 1960-х годах психолог Питер Вейсон придумал игру, которая демонстрирует, как действует такая однонаправленная стратегия поиска. Представьте, что вы участник этого исследования. Вейсон вам говорит: "У меня есть простое правило, которое позволяет создавать последовательности из трёх чисел. Я дам вам подсказку. Последовательность 2 4 6 подходит под это правило. Ваша задача определить Какое это правило, придумывая другие последовательности из трёх чисел. Для каждой тройки я буду говорить: годится для неё моё правило или нет. Когда вы будете уверены в своём решении, мы остановим эксперимент, и вы мне скажете, о каком правиле идёт речь. С какой последовательности вы начнёте? Если вы похожи на большинство испытуемых Вейсена, то в первую очередь предположите, что это правило: чётное число, каждое следующее увеличено на 2. И тогда можете предложить 6, 8, 10. Верно, отвечает вам Вейсон. Ваша последовательность соответствует правилу. Отлично, думаете вы. Дальше вы пробуете 14, 16, 18. Именно так, говорит Вейсон. Ага, далее вы штампуете сразу несколько вариантов на всякий случай: 10, 12, 14, 46, 48, 50, 184, 186, 188. «Да-да-да. К этому моменту вы уже почти уверены, что раскусили правило. С видом Шерлока Холмса вы и объявляете. Элементарно, мой дорогой Вейсон, это правило — четные числа, каждое следующее увеличено на два». «Опа!» — Вейсон говорит. «Нет, это не мое правило». «Как такое может быть?» — ворчите вы. «У меня же было столько доказательств». На самом деле правило простое. три любых числа, расположенных по возрастанию. Очень немногие быстро его угадывают, но это не самое любопытное в игре. Интересно то, что эта задача показывает нашу интуитивную стратегию по проверке предположений. Мы собирали доказательства, используя те последовательности чисел, которые подходят под наши предположительные правила. Поскольку настоящее правило более общее, годятся любые числа, расположенные по возрастанию. Наши предположения всегда встречали положительный ответ, как мы и ожидали. Поэтому такая стратегия и называется стратегией положительных тестов. С каждым следующим да наша уверенность росла, мы чувствовали, как подходим всё ближе к истине. Но эта самоуверенность не оправдалась. Для нас неестественно мысль о том, что надо попробовать опровергнуть проверяемое правило, использовав последовательность, которая не должна подойти. Например, 2 3 5 или 8 13 21. Такая стратегия негативных тестов потенциально более информативна. Ответ нет был бы надёжным свидетельством, что мы на верном пути, а ответ да вернул бы нас к началу. Однако большинство из нас, предоставленные самим себе, будут собирать множество ответов да вместо поиска единственного нет. В результате умозрительная догадка может превратиться в твёрдую уверенность, независимо от того, насколько это оправдано. Так действует предвзятость подтверждения. Когда мы находим доказательства, подтверждающие наши предположения, это не всегда означает, что мы правы, но если мы не проверяем возможность того, что мы ошибаемся, у нас не возникает оснований для сомнения. Мы используем стратегию положительных тестов не только в психологических играх на угадывание, Она руководит нашей жизнью. Не случайно любители кошек читают журнал Cat Fancy, а любители собак Modern Dog. Для более требовательных собаководов есть периодические издания, соответствующие их узким интересам, начиная от The Irrucheva Journal и заканчивая Just Labs. Примечание. Специализированные журналы, посвящённые ретриверам и лабрадорам соответственно. Источники новостей, которые мы читаем, ссылки, по которым переходим в интернете, взгляды людей, которые нас окружают как в общении онлайн, так и в жизни. Всё это во многом соответствует тому, во что мы уже верим. Мы воздвигли вокруг своих представлений крепость из подтверждающей информации, почти не выходим оттуда и даже в окно не выглядываем. В одном показательном исследовании политологи Чарльз Стаббер и Милтон Лодж давали людям прочитать на выбор разные статьи с аргументами за или против ужесточения законов об оружии. Там были эссе от Национальной стрелковой ассоциации NRA, Республиканской и Демократической партий, а также от организации Граждане против личного оружия, которую представили участникам как группу из Мэриленда, выступающую за запрет на продажу оружия в США. На самом деле, учёные выдумали эту группу. Взяв за основу несколько реально существующих организаций, выступающих за контроль над оборотом оружия. Участники эксперимента сами свободно выбирали статьи для прочтения, но исследователи буквально умоляли их посмотреть на аргументы с обеих сторон, прося оставить чувства в стороне, рассмотреть все доводы беспристрастно и быть максимально объективными. Но всё было бесполезно. Сторонники права на оружие В основном выбирали статьи в поддержку своих взглядов, а противники предпочитали доводы против. Когда дело касается теории заговора, ситуация ничем не отличается. Наш мир довольно сложно устроен, в нём содержится огромное количество информации. Но как мы уже увидели, наш мозг тщательно проверяет информацию, с которой мы имеем дело, предпочитая действовать согласно стратегии положительных тестов. Если мы будем искать доказательства даже самой сомнительной теории заговора, то легко их найдём. Историк Роб Макдугал шутливо проиллюстрировал это правило игрой, которую назвал параноидальный стиль, в честь знаменитого эссе Ричарда Хофштадтера. Вы можете сыграть в неё дома. Соберите несколько друзей, и пусть каждый выберет какую-нибудь хорошо известную историческую фигуру, кто кого хочет. Цель игры найти доказательство, что эта личность втайне участвует в заговоре вампиров, который на протяжении многих веков скрытно управляют миром. Насколько мне известно, такого заговора не существует, его выдумал Макдугал. Но пусть это не мешает людям искать доказательства. В первый раз он сыграл в игру со своими коллегами-историками, и, по его словам, они быстро сочинили невероятную историю, в которой Генри Форд совершил промышленную революцию в надежде на то, что дым фабричных труб будет затмевать солнце, а Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку, чтобы приучить людей жить в этой темноте. Мак Дугал заметил, что люди зацикливаются на правиле. Вампиры должны избегать солнечного света. Сейчас он использует в игре внеземных заговорщиков вместо вампиров, потому что у нас меньше стереотипов насчёт того, что собой представляют пришельцы и чего хотят добиться своим заговором. Макдугал назвал поиск доказательств несуществующего заговора в реальных исторических документах исторической апофенией. Люди, творческие создания, и отлично могут находить закономерности, а история полна фактов, которым можно придать смысл. Иллюзия заговора бывает пугающе убедительной. Макдугл говорит, что этот щелчок, когда разрозненные факты складываются в единое целое, рождает сильное и даже немного жуткое чувство. Доказательства начинают точно соответствовать той фантазии, которую вы сами же и выдумали, и вы уже почти готовы в неё поверить. Лучшие конспирологи играют в пророидальный стиль, не осознавая этого. Помните Дэвида Айка, о котором мы говорили несколько глав тому назад? Он утверждает, что заговорщики повсюду оставляют еле различимые знаки, и когда вы понимаете, что именно надо искать, эти знаки начинают буквально бросаться вам в глаза. Естественно, для Айка это не доказательство существования бессознательных когнитивных искажений, это свидетельство реальности заговора. Перечислим некоторые вещи: который Айк рассматривает как доказательства заговора. Люди, закрывающие один глаз, у него есть коллекция фотографий популярных музыкантов с одним закрытым глазом. Число 13. Пирамиды, особенно пирамиды с 13 уровнями, вроде изображённой на банкноте в 1 доллар. Треугольники. У него есть ещё множество фотографий, на которых знаменитости складывают пальцы рук треугольником. Круги, полумесяцы, квадраты, кубы, шестиугольники, число 6. шестиконечные звёзды, кресты, столбы, колонны, короны, рога, пламя, высунутый язык часто встречается на фотографиях достопримечательностей. Буквы I и L. Планета Сатурн, пауки, козы и бородатые мужчины, в том числе и Санта-Клаус, но и не только он. Для Дэвида Айка практически невозможно просто пройти по улице и не встретить доказательств заговора. Не надо быть профессиональным конспирологом, чтобы находить то, что ищешь. Даже если не касаться журналов, которые мы выбираем, истории наших запросов в поисковиках и подписок в соцсетях, уже на примере предложенной Вейсеном игры с цифрами видно, что большинство людей не могут удержаться от неосознанного поиска той информации, которая соответствует их убеждениям. Когда у нас возникает какая-нибудь идея, для нас как будто загорается лампочка, и мы ищем там, где свет от неё ярче, подобно пьянице из анекдота, который искал ключи под фонарём. Вы здесь потеряли свои ключи? Нет, но здесь гораздо светлее, поэтому удобнее искать. Но это лишь первый шаг, ведь когда дело касается реальных ситуаций, разнообразные свидетельства образуют смешную картину. Наш мозг прилагает значительные усилия, чтобы огородить наши убеждения защитной оболочкой из подтверждающих фактов. Однако миру свойственно подбрасывать нам и другие точки зрения. Может показаться, что это прорвёт нашу защиту. Появление информации, противоречащей нашим убеждениям, может заставить нас изменить своё мнение или, по крайней мере, поколебать нашу уверенность. Но тут на помощь приходит другой компонент предвзятости подтверждения. зависит от того, как вы на это смотрите. Как вы относитесь к ядерному оружию? Точнее, поддерживаете ли вы ядерное сдерживание, создание правительством запасов ядерного оружия, которое будет использовано против наших врагов, если они захотят сбросить на нас атомную бомбу? Сторонники говорят, что это делает мир безопаснее для всех. Никто не решится напасть первым, так как нападение гарантированно приведет его к уничтожению. Критики считают, что, что надо избавить мир от ядерного оружия, а ядерное сдерживание лишь усиливает проблему. А на чьей стороне вы? Теперь подумайте над такой историей. В 3 часа дня 9 ноября 1979 года, когда, как казалось, отношения сторон в холодной войне начали оттаивать, советник по национальной безопасности США, сбигнев Бзижинский, был разбужен телефонным звонком. Ему сказали, что Советский Союз предпринял широкомасштабную ядерную атаку против США. Система раннего обнаружения сообщила о двух с половиной тысячах ядерных боеголовок, направляющихся к территории США. Ядерные командные центры по всей стране включились в работу. Возмездие было бы скорым. Самолеты, загруженные атомными бомбами, уже поднялись в небо. Офицеры-ракетчики в шахтовых пусковых установках уже подготовили ключи запуска. Затем, когда Бжезинский собрался предупредить президента о неизбежности ядерного апокалипсиса, он получил ещё один звонок. Тревога оказалась ложной. Испытательная программа, имитирующая советскую ядерную атаку, каким-то образом передала вымышленные данные на обычную систему обнаружения таким образом, как будто это реальное нападение. Паника была вызвана компьютерной ошибкой. Кризис удалось предотвратить. Ну как? Вы поменяли своё отношение к ядерному сдерживанию? Ваше беспокойство о собственной безопасности стало сильнее или слабее? С одной стороны, система дала сбой, что привело нас на грань апокалиптической катастрофы, и, возможно, ядерное оружие в большей степени обуза, нежели козырь. С другой стороны, были приняты меры безопасности, и ошибка обнаружена до того, как был нанесён какой-либо ущерб. Возможно, риск ложного срабатывания значительно меньше, чем опасность остаться беззащитными. Вывод из подобных событий далеко не однозначен. Однако, несмотря на возможность различных интерпретаций, предсказать, как отреагирует какой-либо конкретный человек, оказывается совсем не сложно. Как показал психолог Скотт Плаус, для этого надо знать только то, как исходно этот человек относился к ядерному оружию. Плаус разработал хитроумный набор тестов, чтобы понять, как меняются убеждения людей, когда они узнают о чуть было не случившейся ядерной катастрофе. Он обнаружил, что люди, изначально находившиеся по разные стороны баррикад, видели одно и то же событие совершенно по-разному. Те, кто против ядерного вооружения, обычно воспринимали нарушение работы как доказательство уязвимости системы, в то время как люди, выступавшие за атомное оружие, были склонны считать сбои удачно пройдены проверкой на безопасность. В итоге сторонники ядерного сдерживания после знакомства с историей чуть не случившейся катастрофы стали чувствовать себя более безопасно, а противники более уязвимо. И чем сильнее были изначальные убеждения человека, тем более предвзятой была интерпретация. Когда плаус тестировал студентов колледжа со слабыми предпочтениями той или иной точки зрения, то у них наблюдалось и более неоднозначное отношение к сбоям. А когда он сравнивал группу курсантов ВВС, которые уверенно поддерживали ядерное сдерживание, с группой борцов за мир, которые были категорически против атомного оружия, полярность мнений была выражена намного сильнее. Эта тенденция характерна не только для простых граждан, сидящих в кабинетах психологов. Исследование Плауса возникло под влиянием реального правительственного расследования неисправности системы оповещения о ядерной опасности в 1981 году. В времена Холодной войны было несколько подобных случаев. Один из членов комитета, конгрессмен Фрэнк Хортон из Нью-Йорка, увидел причины для серьёзной озабоченности. Нынешние ложные оповещения о ракетном нападении, как мне кажется, представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности. Генерал Джеймс Хартенгер, с другой стороны, призывал успокоиться. Я на самом деле сейчас больше доверяю системе, потому что выяснилось, что мы можем справиться с такой ошибкой. Надо заметить, что Хортон на протяжении всей своей политической карьеры выступал против ядерного оружия. Хартингер был главнокомандующим командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, NO-RED, организации, которая отслеживает воздушные атаки. Психологи называют это предвзятой интерпретацией. Мы истолковываем двусмысленные события в соответствии с тем, во что уже верим. Представьте себе характерную реакцию прессы на массовую стрельбу. Для тех обозревателей, кто уже высказывался за ужесточение законов о ношении оружия, такая стрельба однозначно свидетельствует, что оружие должно стать менее доступным. Для тех, кто уже поддерживал право на ношение оружия, массовый расстрел означает, что большему числу людей следует иметь оружие, как отметил руководитель Национальной стрелковой ассоциации Уэйн Лапьер. Единственное, что может остановить плохого парня с пушкой, это хороший парень с пушкой. Даже вполне прозаичные события могут вызывать предвзятую интерпретацию. Люди с противоположными политическими взглядами могут смотреть одни и те же дебаты, и каждый из них останется с убеждением, что именно его сторона одержала верх. С точки зрения футбольных болельщиков, арбитр может быть либо остроглазым профессионалом, либо без грамотным кретином в зависимости от того, какой команде он назначил пенальти. Фанаты Чикаго Бэйс и Грин-Бэй Пэкерс могут смотреть одну и ту же игру, но когда дело доходит до сомнительного момента, они как будто оказываются в разных вселенных. Кроме того, предвзятая интерпретация срабатывает, когда мы сталкиваемся со сложными и противоречивыми аргументами на тему, о которой у нас уже есть собственное мнение. Группа психологов из Стэнфордского университета В 1979 году обратила внимание на взгляды студентов о том, может ли угроза смертной казни удержать потенциального преступника от убийства. Студентам давали прочитать две научные работы. В одной сообщалось, что такой сдерживающий эффект есть, а в другой, что его нет. В действительности оба исследования были придуманы учёными, которые составили их таким образом, чтобы можно было точно проконтролировать качество доказательств в пользу той или иной точки зрения. Студенты, как правило, более внимательно проверяли и опровергали то исследование, которое противоречило их первоначальным убеждениям, и в то же время некритично принимали то, которое согласовывалось с их мнением, даже если обе работы были в равной степени спорны. В более свежих исследованиях в центре внимания оказались предрассудки относительно гомосексуальности. взгляды на позитивную дискриминацию, налоговую политику, аборты, законы о контроле над оружием, пассивное курение и даже на веру в экстрасенсорные способности. В каждом случае результаты показали то, что вы наверняка замечали и в повседневной жизни. Когда речь заходит обо всех этих острых вопросах, людям свойственно считать доказательства или аргументы, которые совпадают с их первоначальным мнением о более точными и убедительными, чем свидетельства, ставящие под сомнение их убеждения. В итоге обе стороны идейнового раскола думают, что их мнения основаны на самой надёжной информации, и редко кто-нибудь чувствует необходимость изменить свои взгляды. В 1995 году психолог Джон Макхоски провёл очередное исследование предвзятой интерпретации. Только на этот раз его не интересовали не ядерные вооружения, не смертная казнь, Мак Хоскей хотел узнать, что люди думают об убийстве Джона Кеннеди. Сначала он опросил 250 студентов колледжа, задав им вопрос, кто, по их мнению, убил Кеннеди. Действовал ли Харви Освальд один или же существовал целый заговор? Затем он предъявил студентам немного доводов в пользу каждой из точек зрения. Среди них были, к примеру, такие. Многие свидетели утверждают, что слышали выстрелы со стороны Травяного холма, Некоторые эксперты говорят, что у Освальда не было времени, чтобы сделать три выстрела. К тому же, теория одной пули не объясняет происхождение всех ран, полученных Кеннеди и губернатором Коннелли. В момент ранения голова Кеннеди движется назад и влево, из чего можно заключить, что стреляли спереди. В 1979 году специальный комитет Палаты представителей пришёл к заключению, что существуют доказательства заговора. Казалось бы, всё это убедительные доводы в пользу конспирологической версии. Но были и свидетельства того, что Освальд действовал в одиночку. Он очень хотел убить Кеннеди. Свидетели видели его в книгохранилище во время стрельбы. У него была винтовка, из которой застрелили Кеннеди, на один его отпечатки пальцев на ружье и в снайперском гнезде в книгохранилище. Недавняя реконструкция показала, что теория одной пули может объяснить все ранения и что Освальд мог совершить все выстрелы в заданное время. Чему верить? Доводы намеренно были подобраны так, чтобы создать впечатление смешанной картины, не позволяющей сделать однозначный вывод. Но это ничуть не пошатнуло уверенность людей в верности своих первоначальных убеждений. Теперь нас уже не удивляет, что обе стороны почувствовали себя так, будто с самого начала были правы. В итоге многие студенты, выходя из кабинета Макхоске, были в большей степени уверены, что знают, кто убил Кеннеди, чем до того, как вошли в эту дверь. Когда мы сталкиваемся с мутной смесью из разных фактов, предвзятая интерпретация отфильтровывает всё, что не соответствует уже имеющемуся у нас мнению, порождая иллюзию кристально чистой истины, причём она точно соответствует тому, что мы знали всегда. Такие вопросы, как ограничение владения оружием, Ядерное сдерживание и смертная казнь не имеют однозначного ответа. Это моральные проблемы, которые сводятся в итоге к различной иерархии ценностей. На вопросы вроде кто убил Кеннеди есть ответы, но факты оставляют некоторый простор для обсуждения. Что происходит, когда есть однозначный ответ? Что если мы знаем, что кто-то просто ошибается и можем представить непре可вержимые доказательства, чтобы вернуть человека на путь истины? Обязательно ли тогда люди поменяют своё мнение? Опровержение непревержимого. На долю Барака Обамы, 44-го президента США, выпало большое количество ложных слухов. Некоторые из самых ранних и живучих ставили под сомнение его происхождение. Родился ли Обама на Гавайях, как он утверждает, или же на самом деле он из Кении? Для людей, которые сомневаются в месте рождения Бама мы, так называемых рожденцев, Bates. Это не пустой вопрос. Они утверждают, что если Обама не является гражданином Америки по рождению, то он проходимец и должен быть лишён права занимать пост президента. Итак, давайте будем снисходительны к рожденцам и посчитаем, что их убеждения основываются на невинном заблуждении. В таком случае эту ошибку легко исправить. Во время предвыборной кампании 2008 года Команда Обамы запустила сайт Борьба с клеветой Fight the Smears, на котором поместила краткую форму его свидетельства о рождении, подтверждающего гражданство США. Слухи продолжили распространяться. В июле 2009 года руководитель департамента здравоохранения Гавайев сделал заявление для прессы, подтвердив, что у них действительно есть и запись о рождении Обамы. Но слухи не исчезали. Наконец, в апреле 2011 года Обама опубликовал полную версию своего свидетельства о рождении на сайте Белого дома, окончательное и неоспоримое свидетельство того, что слухи были ложными. Что ещё надо сомневающимся? Профессор политологии Масачусетского технологического института Адам Бирински проследил, как за это время изменялось количество людей, верящих слухам, что Обама родился не в США. В апреле 2011 года, незадолго до того, как Обама выложил полный вариант свидетельства о рождении, 45% американцев заявили, что сомневаются в месте его рождения, несмотря на усилия, затраченные на то, чтобы рассеять эти слухи. Сразу после того, как Обама опубликовал свидетельство, это число уменьшилось до 33%. Нужно признать, что многие всё ещё сомневались в праве президента быть президентом. Но по крайней мере, их стало меньше после публикации документа. К сожалению, этот эффект оказался кратковременным. За несколько месяцев численность рождёнцев восстановилась. В январе 2012 года в гражданстве Обамы сомневалось 41% населения, что лишь немного меньше, чем было до того, как Обама взял на себя труд опубликовать документы. Надо заметить, что среди республиканцев рождёнцев стало немного больше. Теперь 72% сомневались в честности Обамы, а до публикации свидетельства их было около 70%. Но мы ещё поговорим, какая политическая сторона настроена более конспирологически. Недостоверная информация преследует Обаму и в Белом доме. Главным достижением его первого президентского срока была реформа здравоохранения и защиты пациентов. Одним из самых ярких противников этой реформы стала экс-губернатор Аляски Сара Пейлин. В августе 2009 года Пейлин породила опасения, что реформа Обамы это заговор с целью погубить пожилых людей. В своей записи в Фейсбуке она заявила, что больные люди должны будут предстать перед комиссией смерти Обамы, чтобы его чиновники решали, заслуживают ли они, пациенты медицинской помощи или нет. Пейлин предполагала, что будет поощряться эвтаназия стариков, чтобы не давать им продлевающую жизнь дорогие лекарства. Это была ужасная мысль, и её хорошо запомнили. Всего лишь через неделю после той записи Пейлин в Фейсбуке почти 90% американцев слышали про комиссии смерти, и около 30% сказали, что верят в это. Но это была неправда. В тексте проекта реформы не упоминается о чиновничьих комиссиях смерти. И само Пейлин не приводит никаких цитат, чтобы подкрепить своё утверждение. Опять же, вроде бы несложно выяснить истинное положение дел. Администрация Обамы неоднократно прилагала усилия к тому, чтобы развеять слухи. Кроме того, слухи активно проверялись в основных СМИ. К сожалению, такие заблуждения чрезвычайно устойчивы. К августу 2012 года число людей, беспокоящихся из-за комиссии смерти, выросло примерно до 40%. Как же получилось, что после того, как Обама предоставил миру своё свидетельство о рождении, число людей, считавших его мошенником, практически не изменилось, а в некоторых кругах даже выросло? Почему после 3 лет напоминаний о безосновательности мифа о комиссиях смерти, при том, что и сами комиссии не появились, больше людей стали думать, что в перспективе такое возможно? Доцент политологии в Дартмутском колледже Брендон Ниан специализируется на изучении именно этого типа политических ошибок. В его исследованиях показано, что исправить неверные убеждения может быть удивительно трудно. А иногда, если людям предъявляют факты, которые призваны исправить неверное мнение, это заставляет их ещё сильнее укрепиться в своих заблуждениях. Ниан назвал подобное явление эффектом обратного результата. В ряде исследований Ниан и его коллеги обнаружили, что если объяснять людям, что реформа Обамы не повлечёт за собой создание комиссии смерти санкционированных государством, это может повысить их уверенность в том, что комиссия смерти надвигающаяся реальность. Если показывать людям видео, где президент Обама называет себя христианином, это может усилить их подозрение, что он тайный мусульманин. Ещё один слух, возникший во время президентской кампании и существующий до сих пор, Если рассказывать людям, что вакцины не вызывают аутизма, это может снизить их желание прививать своих детей, а предубеждение о катастрофических последствиях глобального потепления может привести к тому, что люди станут менее восприимчивы к политике ограничения изменений климата. Эффект обратного результата возможно наиболее яркое проявление силы предвзятости подтверждения. Даже если факты неопровержимы, некоторые люди найдут способ их опровергнуть. Когда вам нужно обоснованно отвергнуть неудобный факт, легче всего это сделать с помощью теории заговора. Если вы утверждаете, что никому нельзя доверять, то все, казалось бы, неоспоримые факты можно легко списать, обозвав их элементом маскировки. Так, когда президент Обама опубликовал своё свидетельство о рождении, конспирологически настроенные рожденцы сразу же заявили, что это подделка, сделанная в фотошопе. Блогеры детально проанализировали каждый пиксель Заметив мнимые несоответствия в рисунке и оттенке, а также явное отсутствие складок, которые должны остаться после того, как документ сгибали для отправки по почте. Один криспиролог даже сумел разглядеть едва заметное улыбающееся лицо в подписи чиновника. Предположительно, это зорная улика, оставленная фальсификатором. Непонятно, правда, зачем опытному фальсификатору оставлять улики. Вместо того, чтобы убедить рождёнцев в их ошибке, Публикация документа Обамы только прибавила им поводов придраться. Точно так же слух о комиссиях смерти сохраняет популярность отчасти потому, что по мнению конспирологов, администрация Обамы скрывает свои планы. Для антипрививочников отсутствие доказательств о связи вакцин и аутизма означает, что крупные фармацевтические компании занимаются сокрытием фактов. Те, кто отрицает изменение климата, Легко решать, что утверждение большинства учёных о потеплении заговор с целью ввести общество в заблуждение. Конспирологи часто заявляют, что успокоились бы, получив хотя бы одно неоспоримое доказательство ошибочности теории заговора. И хотя на кого-то это возможно подействует, эффект обратного результата гарантирует, что как только какое-либо убеждение прочно укоренилось у нас в голове, любые доказательства лишь сильнее укрепят нашу веру. предвзятость подтверждения вместе со склонностью к конспирологическому мышлению формирует непробиваемый щит, защищающий наши убеждения практически от любых сомнений. Одностороннее параноя. Здесь надо остановиться и решить вопрос, который часто возникает при разговоре о теориях заговора. Где больше популярны конспирологические версии среди правых или левых, либералов или консерваторов, демократов или республиканцев? Моя подборка конспирологических теорий о президенте Обаме может создать впечатление, что теории заговора более распространены среди республиканцев. Многие левые полагают, что в этом нет никаких сомнений. Бывший главный редактор журнала левого толка New Republic, Джонатан Чейт, утверждает, что политические правые силы демонстрируют такой вид конспирологического мышления, который не имеет места среди основных сил левых. Артур Голдваг пишущий для либерального сайта salon.com предполагает, что теории заговора находят отклик среди подавляющего большинства республиканцев. Но не будем спешить. Если вы послушаете экспертов правых взглядов, то окажется, что консерваторов несправедливо оклеветали за то, что они указали на очевидные факты, а вот левые закопались в абсолютно нереальных конспирологических теориях. К примеру, в статье 2008 года в консервативной газете Washington Times высказывается сожаление о том, что либеральный Голливуд вешает ярлык отрицателя вместе со всеми его оттенками смысло на любого, кто скептически относится к техногенному глобальному потеплению. В то время как намёки на то, что правительство США причастно к разрушению Башен-близнецов и убийству 3000 человек, не вызвали ни единого осуждающего голоса. Коротко говоря, с какой стороны политического спектра, а кажется, больше конспирологов, зависит от того, у кого вы спрашиваете. Как отметили Джо Уссинский и Джозеф Парент, каждая сторона, по-видимому, убеждена, что другая регулярно в лихорадочном бреду порождает теории заговора, в то время как свои собственные конспирологические взгляды считает разумными и реальными, если вообще не самоочевидно истинными. Другая сторона опасно заигрывает с теориями заговора, создавая им популярность, в то время как их собственная сторона благоразумно считает это уделом сумасшедших фанатиков. Знакомая ситуация. То, что каждая сторона считает другую более склонной к конспирологии, ещё один пример того, как действует предвзятость подтверждения. С какой бы стороны политических баррикад вы ни были, возможно, вы удивитесь, узнав, что сторонники правых и левых сил в равной степени настроены конспирологически. Склонность к теориям заговора не увеличивается у тех, кто считает себя более радикальным. Разница между либералами и консерваторами не в том, насколько сильно они любят конспирологические теории, а в том, какие именно теории их увлекают. Усцинский и Парант собрали большой объём данных о политических предпочтениях людей и о том, в какие теории заговора эти люди верят. Выяснилось, впрочем, это не удивительно, что сторонники правых сил чаще подозревают что против них организовали заговор либералы и социалисты. Обычно правые обвиняют в заговорах администрацию Обамы, либеральные СМИ и оторванные от жизни высшие слои общества. Левым силам мерещится заговор консерваторов и крупных корпораций. Они обвиняют в заговоре, например, администрацию Буша и компанию Монсанто. Конспирологическое мышление появляется из-за особенностей работы мозга каждого, независимо от его политической идеологии. И хотя либералы и консерваторы обмениваются разными обвинениями, у нас нет оснований считать, что они имеют разную предрасположенность к конспирологии, и судя по научным данным, она действительно одинакова. Количество рождённых среди правых, примерно 4 человека из 10, соответствует числу сторонников движения за истину в 11 сентября среди левых, примерно 4 человека из 10. По политической принадлежности человека можно определить сохранит ли он верность идее, несмотря на провижение. Когда Брендон Ниан изучал эффект обратного результата в отношении комиссии смерти Сары Пейлин, то обнаружил, что наиболее устойчивыми к опровержению этих слухов оказались самые преданные поклонники Пейлин. Те, кто имел левые взгляды, с большей вероятностью были готовы признать свою ошибку и поменять отношение. В другом исследовании психолог Джон Булок ознакомил людей с новостным сообщением об издевательствах над заключёнными в тюрьме в Гуантанамо. В конце была поправка, что в действительности издевательств не было. Читатели-республиканцы с радостью учли эту поправку и после прочтения статьи в меньшей степени обсуждали вопрос о обращениях заключёнными в США, чем в начале. Однако демократы уцепились за сообщение об издевательствах и, по-видимому, полностью проигнорировали объявление, что это всё неправда. После прочтения они еще больше стали осуждать обращение с заключенными. Интересно, что первыми, кто засомневался в гражданстве Обамы, были вовсе не республиканцы, как вы могли бы подумать. Впервые слух появился весной 2008 года среди демократов, поддерживающих кандидатуру Хиллари Клинтон на пост президента. Но после того, как в президенты выдвинули Обаму, и он перестал конкурировать с Клинтон, Демократы практически полностью отказались от распространения этого слуха. Только теперь он получил новую жизнь уже среди республиканцев. В своей книге 2006 года Дерзость надежды Обама пишет, что в самых общих чертах доводы левых и правых стали теперь зеркальным отражением друг друга. Тут вы найдёте и рассуждения о теории заговора, и страшилки о том, что вся Америка угодила в лапы политических интриганов. Обама и не подозревал, как в ближайшем будущем подтвердятся его слова. Рассудительные существа. В предыдущих главах мы говорили о том, как некоторые особенности нашего мышления могут породить у нас интуитивное чувство, что готовится заговор. Так появляются первые ростки конспирологического мышления. Предвзятость подтверждения помогает им укрениться. Наш мозг анализирует кучу всевозможной информации, отбирая те фрагменты, которые кажутся подходящими к заговору и игнорируя или отбрасывая все остальные. Предвзятость подтверждения окружает смутные подозрения к оконам доказательств, где они развиваются в уверенную теорию заговора. Следует напомнить, что предвзятость подтверждения характерна не только для конспирологов. Все мы так делаем. Вспомните исследование конспирологических взглядов на убийство Кеннеди, которое провел Джон Макхоскей. Ознакомившись с неоднозначным набором фактов, конспирологи убеждались в наличии заговора, но и сторонники версии с одним стрелком упорно верили, что Освальд действовал в одиночку. Или вспомните историю Стива Ригана, для полицейского, который в начале расследования подозревал, что факты скрывают, протесты Стива, отсутствие доказательств и подозрительно похожие на НЛО сигнальные ракеты всё свидетельствовало о том, что он прав. Для сотрудницы полиции, которая с самого начала сомневалась в версии НЛО, Те же самые признаки указывали на более простое объяснение. Если вы правы, это ещё не означает, что вы не предвзяты. С справедливости ради надо отметить, что стратегия положительных тестов не обязательно плохой способ проверить догадку. В конце концов, если вы ищете то, что ожидаете найти, совсем не обязательно вы это найдёте. Кроме того, часто бывает полезно иметь некоторую защиту от нежелательной информации. Мы постоянно сталкиваемся с противоречивыми утверждениями и бывает сложно определить, на что надо обращать внимание. Если бы мы справедливо оценивали или, хуже того, некритично воспринимали каждый факт, то вполне могли бы застыть в нерешительности, парализованной и творящейся неразберихой, ставящей под сомнение всю нашу картину мира. Проблема в том, что предвзятость подтверждения может оказать дурную услугу, сохраняя в нашем уме убеждения – давно потерявший свою актуальность. В своей статье 1998 года психолог Раймонд Никерсон довольно резко высказался по поводу этой предвзятости. Он полагает, что среди всех странностей, слабостей и искажений нашего мышления, предвзятость подтверждения, возможно, одна из самых пагубных. Другие наши склонности, например, связывать факты воедино, находить намерения, подбирать причины под масштаб последствий, не создают больших проблем. Если мы привыкли сомневаться в своей интуиции, предвзятость подтверждения может надолго зафиксировать наши убеждения. Никерсон заключает, что остаётся только догадываться о роли предвзятости в значительной доле всех споров, ссор и недопониманий, какие случаются между людьми, группами и целыми народами. Вспомните, когда последний раз у вас были с кем-то разногласия. Вам удалось переубедить оппонента? Поменяли ли вы своё мнение? Задумывались ли вы над тем, что предвзятость подтверждения подействовала на обе стороны? Почему нам так тяжело бывает менять свои взгляды? Не потому, что мы недалекие. Исследования не обнаружили связь между интеллектом и склонностью подтверждать свою точку зрения. И вовсе не потому, что мы мало знаем. Можно было бы ожидать, что наибольший разброс мнений обнаружится среди тех людей, кто хуже разбирается в обсуждаемом вопросе. Однако в реальности, что мы не знаем, Наибольшая полярность мнений по таким вопросам, как изменение климата и комиссия смерти, наблюдается у тех, кто наиболее компетентен в науке и политике. Сначала возникают наши убеждения, затем мы придумываем для них обоснование. Высокий интеллект или возможность получить дополнительную информацию не снижают восприимчивость к ошибочным мнениям, зато иногда помогают объяснить неудобные факты. Бенджамин Франклин иронично подметил: Удобно быть рассудительным существом. Это даёт нам возможность посредством рассуждения найти или изобрести повод сделать всё то, к чему мы стремимся.